Глава 7. На протяжении нескольких секунд Вольф оставался неподвижен. Затем он поднял руки, прижал кончики пальцев к векам и опять застыл. Наконец, снова опустил руки на подлокотники, открыл глаза и устремил их на Гвен. "Ахоже вы не глупы, мисс Сперлинг. Тут дураков нет", отрезал её отец. Говорите, мы ждём. Вульф перевёл взгляд на него. Парой слов тут не обойтись. Но что поделаешь? Вам надо знать. Если вы будете меня панукать, то только затянете разговор. Вы стоите во главе большой организации, сэр. А значит, командуете огромной армией подчинённых и безусловно понимаете, когда следует давать острастку, а когда внимательно слушать. Будьте добры, присядьте. Когда я беседую с состоящим человеком, у меня затекает шея. Мне надо кое-что сказать, объявила Гвен. Говорите, кивнул Вольф. Она сглотнула. Просто хочу, чтобы вы знали. Я в курсе, для чего вы здесь. Вы подослали этого человека? Она метнула на меня взгляд, сразу продемонстрировавший, на какой стадии нынче находится наше с ней личное отношение. Чтобы он шпионил за моим другом Лоуисом Рони. Вот и всё. Мама снова сглотнула. Я выслушиваю вас только потому, что об этом меня просили родные, мама и сестра. Но в моих глазах вы навсегда останетесь мелким, склизким, ничтожным червяком. Если бы мне пришлось зарабатывать на жизнь таким способом, я предпочла бы голодать. Жаль только, что она не выдала эту речь экспромтом, а отбарабанила заранее приготовленные слова, назвав Вульфа мелким, разумеется, встречайся они раньше, ей бы это и в голову не пришло. Гвен смазала весь эффект. Вульф хмыкнул. Если бы вам пришлось зарабатывать на жизнь таким способом, мисс Сперлинг, вы бы и так голодали. Спасибо, что всё же решили меня выслушать. Неважно по какой причине. Он огляделся вокруг. Больше никто не желает высказаться. Продолжайте, сказал Сперлинг, усаживаясь. Отлично, сэр. Если вам поначалу покажется, что я отклонился от темы, потерпите. Я хочу рассказать вам об одном человеке. Мне известно, как его зовут. Но я предпочёл бы не произносить это имя вслух. Поэтому назовём его X. Уверяю вас, к сожалению, он существует на самом деле. Я не располагаю точными сведениями о том, насколько велико его богатство, однако знаю, что ему принадлежит величественный холм менее чем в сотне миль отсюда. на котором несколько лет назад он выстроил большой роскошный особняк. Он получает доход из разнообразных и многочисленных источников. Все они незаконны, а некоторые просто омерзительны. Наркотики, контрабанда, вымогательство у промышленников и коммерсантов. Ригорный бизнес, портовый бандитизм, воровство, шантаж, коррупция. Список далеко не полный, но способен дать верное представление о его деятельности. Он по сей день совершенно неуязвим для правосудия, ибо вовремя сумел понять что нельзя вершить свои грязные дела с таким размахом и в течение столь долгого времени и при этом оставаться безнаказанным, если не проложить пропасть между собой и своими приспешниками. Помимо проницательности, человек этот отличается необычайными способностями. не knушается никакими средствами на пути к своей цели и обладает несгибаемой волей. Сперлинг нетерпеливо заёрзал в кресле. Вулф строго посмотрел на него, точно учитель на расшалившегося шестиклассника, затем обвёл взглядом остальных слушателей и продолжил. Если вам показалось, что я описываю незаурядную личность, то так оно и есть. Как же тогда он ухитряется сохранять огромную дистанцию между собой и своими сообщниками? Существует два способа уличить преступника. Первый выявить его связь с самим преступлением, и второй доказать, что он сознательно принял участие в дележе добычи. Но в случае с нашим иксом ни то, ни другое невозможно. Возьмём для иллюстрации любое распространённое преступление, начиная от банального карманного воровства или выхваченного из рук сумочки, до хорошо подготовленного налёта на государственный банк. В большинстве случаев преступник или шайка преступников целиком берёт операцию на себя. Но что касается проблемы дележа, которая возникает всегда, а также вопроса защиты от разоблачения и судебного разбирательства, полностью избежать которых тоже редко удаётся, то тут злоумышленнику не обойтись без взаимодействия с посторонними. Ему может понадобиться скупщик краденого, адвокат, Свидетель для обеспечения алиби, свой человек в полиции или политике, словом неважно кто именно, но кто-нибудь или что-нибудь ему обязательно понадобится. И он идёт к тому, кого знает сам или о ком на слышен. Назовём этого человека А. А, испытав некоторые затруднения, консультируется с Б. Заметьте, связь с преступлением уже ослабевает. Но Б уводит нас ещё дальше, потому что обращается за помощью к Ц. Ц, также столкнувшись со сложностями, приходит к Д. И тут мы приближаемся к завершению, ибо Д знает Икса и знает, где его искать. В Нью-Йорке и его окрестностях каждый месяц совершается не одна тысяча преступлений, от мелких краж до хитроумных афер и жестоких бандитских нападений. В большинстве случаев преступники разбираются со своими трудностями сами, либо при помощи А, Б и С. Но зачастую им всё же приходится обращаться к Д. А значит, дело доходит и до Икса. Мне неизвестно, сколько вообще этих Д. Наверняка немного, потому что Икс проводит долгий и тщательный отбор и суровую проверку кандидатов, прежде чем удостовериться, что Д однажды облечённый доверием, впоследствии ответит ему почти фанатичной верностью. Предполагаю, что таких единицы. Но даже при всём том я уверен, если Д волею обстоятельств решится на измену, окажется, что подобный случай предусмотрен, и все меры предосторожности приняты. Вульф поднял руку. Смотрите. Вот X. Кой-かму из преступников, а также некоторым А, Б и С. Даже известно о его существовании, но эти некоторые не знают, как его зовут. И даже если часть из них догадывается об этом, догадка так и останется догадкой. По оценкам, ежегодный объём денег, вовлечённых в криминальную деятельность в Нью-Йорке и пригородах, составляет от 300 миллионов до полумиллиарда долларов. Их в этом бизнесе уже более 20 лет, и в конце концов к нему, даже после уплаты доверенным лицам и их помощникам, попадает изрядная доля этой суммы. Миллион в год? Полмиллиона? Понятия не имею. Знаю только, что он не всегда платит сообщникам. Несколько лет назад Некий человек, близкий к руководству Нью-Йоркской полиции, оказал Иксу значительные услуги. Но я сомневаюсь, чтобы ему уплатили хотя бы цент. Шантаж — один из излюбленных методов Икса. Тот человек, о котором я говорил, оказался перед ним беззащитен. «Инспектор Дрейк!» — вырвалось у Джимми. Вульф покачал головой. Имя он я не называю. Между прочим, я сказал: "Близкий к руководству". Он снова обвёл глазами присутствующих. "Я очень признателен вам за терпение. Без этих подробностей не обойтись. Я уже говорил, что мне известно настоящее имя Икса, но я никогда его не видел. Впервые он возник на моём пути. 11 лет назад, когда один офицер полиции пришёл ко мне просить совета относительно убийства, которым он занимался. Я из любопытства, роскошь, которую я теперь себе не позволяю, провёл небольшое расследование и обнаружил, что ступил на почву, где нога частного сыщика ощущала себя крайне неуверенно. сколько в данном случае я работал не на клиента и обязательствами себя не связывал, то сообщил полицейскому всё, что мне удалось выяснить, и бросил это дело. Тогда-то я и догадался о существовании некоего Икса, но ещё не знал, как его зовут. В течение следующих 8 лет Я от случая к случаю наталкивался на следы присутствия Икса, но был занят собственными делами, которые так уж случилось, его не затрагивали. В начале 1946 года я работал над одного человека, и вдруг мне позвонили. Незнакомый голос, жёсткий, холодный, чёткий, тщательно подбирающий слова. посоветовал мне не слишком усердствовать ради клиента я ответил что буду руководствоваться лишь интересами дела а не указаниями извне голос настаивал мы ещё немного побеседовали но общего языка так и не нашли на следующий день я закончил расследование клиент остался доволен И вопрос был снят с повестки дня. Вульф сжал и снова разжал кулаки. «Но я-то отнюдь не был доволен. Мне требовалась информация. Сущность дела, которым я занимался, а также одно замечание, сделанное моим собеседником во время телефонного разговора, поставили передо мной вопрос». Действительно ли я говорил с самим Иксом? Не желая впутывать в это помощников, которых я часто нанимаю для работы, а тем более мистера Гудвина, я обратился в детективное агентство другого города. Не прошло и месяца, как я получил более чем удовлетворительные сведения и, разумеется, узнал, как зовут таинственного Икса. После чего расчитал сыщиков и уничтожил их отчёты. Я надеялся, что мне больше не доведётся пересечься с ихсом, но вы. Несколько месяцев спустя. С тех пор прошло чуть больше года. Я занялся расследованием убийства, на этот раз по поручению клиента. Возможно, вы вспомните это дело. человека по имени Орчерт отравили прямо во время радиоэфира. Все, за исключением Сперлинга, закивали, а миссис Сперлинг сказала, что слушала ту программу в день, когда это случилось. Вольф продолжил. В разгар следствия тот же самый голос по телефону велел мне бросить расследование. На этот раз он оказался не столь разговорчив, возможно, потому, что я уведомил собеседника, что знаю, как того зовут. Сучье рябячество с моей стороны. Я игнорировал его указания. Скоро выяснилось, что мистер Орчерт и женщина, которая была убита вместе с ним, профессиональные шантажисты. Они использовали методы, свидетельствовавшие о существовании большой хитроумно устроенной и умело управлявшейся организации. Мне удалось поймать убийцу. Им оказался человек, которого они шантажировали. На следующий день после того, как преступнику вынесли приговор, мне опять позвонил Икс. Он имел наглость поздравить меня с тем, что я провёл расследование согласно его указаниям. Я ответил, что плевать хотел на его указания, а дело было в том, что я всего лишь разоблачил убийцу, но не предпринял никаких действий против самого Икса, поскольку это не входило в мои обязанности. Наконец, Перлинг, который больше не мог спокойно сидеть на месте, не выдержал и взорвался. Чарт, побери. Нельзя ли покороче? Нет? Я отрабатываю свой гонорар, отрезал Вульф и продолжил. Описываемые события происходили в мае прошлого года, 13 месяцев назад. С тех пор до настоящего времени об Иксе ничего не было слышно, потому что мне, к счастью, не попадались дела. в которые у него были причины вмешиваться. Но мое везение закончилось. Полагаю, рано или поздно это должно было случиться, поскольку мы оба имеем отношение к преступности. Позавчера, в субботу, в шесть-десять вечера он позвонил опять. На сей раз он взял более повелительный тон, чем прежде, и поставил мне ультиматум, с определенным сроком. Я откликнулся на это так, как и следовало ожидать от человека с моим темпераментом. Не от рождения присущи резкость и извительность. И отверг его ультиматум. Не стану притворяться, что мне было все равно. Вчера ночью мистер Гудвин, нагостившись у вас, вернулся и представил мне отчет о своей поездке, после чего... Я рассказал ему об этом звонке, и мы подробно обсудили положение дел. Вульф огляделся. Кто-нибудь из вас знает, что у меня дома на крыше устроена оранжерея, где растут тысячи прекрасных орхидей, и среди них новые, редкие и исключительно красивые сорта? Да, об этом знали все, кроме сперлинга. Постараюсь не наводить на вас ужас, кивнул Вулф. Это случилось в 3 часу ночи. Мы с мистером Гудвином беседовали в моём кабинете и вдруг услышали оглушительный грохот. Нанятые иксм люди поднялись на крышу здания, расположенного напротив, на другой стороне улицы, и расстреляли из пистолетов-пулемётов мою оранжерею. Каков итог, можете себе представить? Не стану описывать картину разрушений. Тридцать человек заняты сейчас тем, что приводят крышу в порядок. Моего садовника не убило по чистой случайности. Ремонт и восстановление утраченного обойдутся мне примерно в сорок тысяч долларов, хотя некоторые из поврежденных и уничтоженных растений Уже не вернуть. Стрелявших еще не нашли и, может быть, не найдут никогда. Но что, если их все же разыщут? Я допустил неточность, сказав, что они были наняты Иксом. Их наняли Д, С или Б. Скорее всего, С. Безусловно, Икс не знаком ни с кем из непосредственных исполнителей. Я сомневаюсь. что и де их сдаёт? В любом Вы говорите, перебил его Сперлинг. Это случилось только что? Прошлой ночью? Да, сэр. Я упомянул стоимость предполагаемого ущерба, потому что оплатить его придётся вам. Я включу его в счёт. Можете включать куда угодно. Не буду я платить. — взявился Сперлинг. — С чего это вдруг? — Потому что вы обязаны покрыть издержки, возникшие в связи с вашим делом. Моя оранжерея была уничтожена из-за того... что я отклонил ультиматум Икса и его требование отозвать мистера Гудвина из вашего поместья, а также прекратить сбор сведений о деятельности и личности Луиса Рони. Вы пожелали, чтобы я доказал, что мистер Рони коммунист. Я не могу этого сделать. Зато могу доказать, что он один из людей Икса, либо Ц, либо Д. А, следовательно является опасным профессиональным преступником Быстрее всех отреагировала Маделин Не успел Вулф закончить, как она воскликнула: "О, господи!" Вскочила с места, подбежала к Гвен, невежливо повернувшись спиной к остальным и положила руку сестре на плечо. Тогда миссис Сперлинг тоже вскочила но, секунду поколебавшись, снова села на место. Джимми с осуждением посмотрел на Вульфа, а потом перевел сердитый взгляд на отца. Мгновение председатель правления ошарашенно смотрел на Вульфа, затем уставился на младшую дочь, наконец поднялся на ноги и подошел к ней. — Он говорит, что может это доказать, Гвенн. Нельзя сказать, что я соображаю быстрее прочих, однако до меня давно дошло, что истинной мишенью Вулфа была Гвен, поэтому я с самого начала внимательно наблюдал за ней. Когда Вулф приступил к повествованию, скептическая усмешка на её губах и упрямство, которым светились её глаза, отчётливо демонстрировали, что она не намерена верить ни единому его слову. Но пока он рассказывал о загадочном Иксе, в котором явно нельзя было признать её драгоценного Луиса, она немного расслабилась и даже начала интересоваться всей этой историей. Вдруг, как гром среди ясного неба, прозвучало имя Рони и раздался выстрел, метявший прямо в неё. Ощутив на своём плече руку Мадлен, она накрыла её своей ладонью и тихо проговорила: Всё в порядке, Мэт. Затем уже громче обратилась к Вулфу. Что за чушь вы несёте? Подойдя к дочери, Сперлинг загородил её собой от нас с Вулфом. Вулф произнёс, обращаясь к спине Сперлинга: Я не договорил, знаете ли. Такова подоплёка событий. Теперь я должен перейти к сути. Гвен, мигом очутившись на ногах, Тевёрда заявила: "А это, пожалуйста, без меня. Суть я уже ухватила". Тут все заговорили разом. Мадлин по-прежнему держала Гвен за руку, миссис Перлинг ничего не понимала, однако стрикатала безумолку. На Джими никто не обращал внимания, но он не сдавался. Вулф выждал пару минут, а потом резко пристёк Гвальт. Умолкните вы, олухи несчастные. Сперлинг повернулся к нему. Не надо было этого делать. Вам следовало сначала рассказать всё мне. Вам следовало, вздор! Полнейший вздор. Вы месяцами втолковывали своей дочери, что мистер Ронни коммунист. И она вполне справедливо требовала у вас доказательств. А заяви вы, что он преступник? Это ведь тоже надо доказать. И что тогда? Пожалуйста, отойдите в сторону, чтобы я мог её видеть. Спасибо. Мисс Сперлинг, вы не побоялись потребовать доказательства у своего отца. А сейчас идёте на попятный. Значит, вы боитесь бросить вызов мне. Что ж, Я вас не виню. Я ничего не боюсь. Тогда присядьте и послушайте. И остальные тоже будьте любезны. Все вернулись на свои места. Теперь Гвен заколебалась. Её железобетонная непреклонность дала трещину. Она закусила нижнюю губу и перестала взирать на Вулфа с нарочитым упрямством. Она даже позволила мне поймать ее вопрошающий, растерянный взгляд, будто я мог ей чем-то помочь. Вульф, обращаясь к ней, продолжил. «Я потому так подробно изложил под оплеку дела, мисс Перлинг, что без этого вы не сумеете разобраться, что к чему. Ведь хотя я работаю на вашего отца, окончательное решение...» Зависит от вас. Необходимо ответить на следующий вопрос. Должен ли я продолжить собирать доказательства или нет? Если я Вы сказали, что у вас есть доказательства? Нет. Я этого не говорил. Я сказал, что могу это доказать. Я действительно могу, и если потребуется, докажу. Но предпочёл бы этого не делать. Проще всего будет умыть руки, вернуть аванс, который выплатил мне ваш отец, взять расходы, которые я понёс из-за этого дела на себя и уведомить Икса, что ухожу с его дороги. Несомненно, так было бы разумнее и целесообразнее. Признаться, я не могу похвастаться тем, что это ни разу не пришло мне в голову. Но у меня есть слабость, присущая многим людям, непомерное самомнение не позволяет мне прислушиваться к голосу разума. Если уж я взялся работать на вашего отца, тот отступать не намерен. Это, ну, неслобо удар по моему самолюбию. Есть другой способ покончить со всем этим. Вы можете допустить, что я не лжец. А даже если и лжец, то по крайней мере не способен подло оклеветать человека, достойного вашей любви, только для того, чтобы выманить у вашего отца положенное мне вознаграждение. Если вы согласитесь с одним из этих допущений, вам придётся признать, что мистер Рони мерзавец, и поскольку вы отнюдь не дура, то расстанетесь с ним. Но вы сказали, что можете доказать. Могу, кивнул Вульф. Если самолюбие всё-таки не позволит мне дезертировать, а вы отвергнете вышеупомянутое допущение, я буду обязан это сделать. Теперь вы понимаете, для чего я так подробно расписывал вам икса? Нельзя заклеймить мистера Рони ни словом, ни обмолвившись об иксе, и даже если и можно, икс так или иначе всё равно проявится. Доказательством этому моя разгромленная оранжерея. Вы можете поехать ко мне домой и взглянуть на неё. Кстати, я забыл упомянуть ещё об одной возможности. Вулф Бросил взгляд на нашего клиента. Вы, сэр, разумеется, можете прямо сейчас оплатить счёт и отказаться от моих услуг. В этом случае ваша дочь, вероятно, сочтёт мои обвинения в адрес мистера Рони столь же голословными, что и ваши, и решит Но вот что именно она решит. Этого Я сказать не могу, вам лучше знать. Итак, хотите, чтобы я убрался отсюда? Сперлинг сидел в кресле, поставив локоть на подлокотник, подперев подбородок костяшками пальцев и переводя взгляд с Гвен на Вулфа и обратно. Не сейчас, тихо произнёс он. Один вопрос. Что из рассказанного вами безусловные факты. Каждое слово. Как зовут Икса? С этим придётся подождать. Если мы всё-таки ввяжемся в это дело, и вы не раздумаете сотрудничать со мной, то я естественно назову его имя. Отлично. Продолжайте. Вольф опять обратился к Гвен. Попытка разоблачить Икса, а смысл нашего расследования в итоге сводится именно к этому? Сопряжена с одной трудностью. Вам не дано знать, когда мы с ним схлестнёмся. Я в той или иной степени знаком примерно с тремя тысячами людей, живущих или работающих в Нью-Йорке, но среди них найдётся не больше десятка таких, про кого я с уверенностью могу сказать, что они не имеют к деятельности Икса никакого отношения. Быть может, с ним не связан никто из моих знакомых, а может и все. Если это покажется вам немыслимым, мисс Перлинг, вспомните, что он плёл свою паутину, когда вы ещё лежали в колыбельке. И что он чрезвычайно умён. Мне не сравниться с ним по размаху, сколько бы миллионов ваш отец ни вложил в это предприятие, но я должен превзойти его в недосягаемости, и я это сделаю. Я перееду в тайное убежище, о местонахождении которого будут знать лишь мистер Гудвин и, может быть, ещё пара человек. Поверьте, это не причуда больного воображения. а печальная реальность. Когда Икс догадается о моем намерении, это случится совсем скоро, он обратит против меня всю мощь своей преступной организации. По телефону он говорил, что восхищается мной, и я был польщен, но нынче мне придется за это заплатить. Икс поймет, что предстоит смертельный поединок. Хотелось бы... чтобы он меня недооценивал, но увы. Вульф медленно повёл плечами. Я вовсе не жалуюсь. А даже если и так, надеюсь, я его одолею. Но кто знает, какой ценой? Возможно, это займёт год, а может, 5 или 10 лет. Он сделал нетерпеливый жест. Я говорю не о вашем мистерии Рони, Этот не доставит мне хлопот. Очень скоро вы будете разговаривать с ним через решётку в тюремной комнате для посетителей, если, конечно, ещё захотите его видеть. Но Икс никогда мне этого не простит, хотя, возможно, пожелает, чтобы я думал, будто он от меня отступился. Если я возьмусь за дело, придётся довести его до конца. Нельзя заранее рассчитать, сколько на это потребуется времени и денег тоже. Я не настолько богат, к тому же потеряю возможность зарабатывать. Следовательно, вашему отцу придётся раскошеливаться и платить вперёд. Поскольку я готов рисковать своим налаженным бытом, свободой и жизнью, было бы правильно ожидать, что он рискнёт своим состоянием. Каковы бы ни были его возможности, тут Вулф прервал сам себя. "Чего уж там", насмешливо произнёс он. "Вы заслуживаете того, чтобы с вами говорили напрямую. Как я уже сказал, разделаться с мистером Рони пара пустяков. Дайте мне только время обосноваться в безопасном месте. Однако, надеюсь, я доходчиво объяснил, что представляет собой X." Ему сразу станет ясно, что без денег я не сумел бы ему противостоять. А когда выяснится, что до меня ему не добраться, он попытается перекрыть мне источник финансирования. Он перепробует много способов, прежде чем прибегнет к насилию. Здравомыслие ему не занимать. Он отдаёт себе отчёт в том, что убийство последнее из возможных средств. Кроме того, Устранение столь видного человека, как ваш отец, вещь крайне опасная. Но если он сочтёт эту меру необходимой, то безусловно решится и на неё. Я не эту часть можно пропустить, перебил его Сперлинг. Если моя дочь захочет подсчитать, во сколько обойдётся ваша затея, пожалуйста, но спасать мою жизнь Я ей не позволю. Это моё личное дело. Вульф посмотрел на него. Недавно вы просили, чтобы я продолжал. Что скажете теперь? Не желаете ли окончательно со мной расплатиться? Нет. Вы что-то говорили о самолюбии, но по этой части вам со мной не сравниться. Я остаюсь в игре. Послушай, Джим, начала его жена, но ему даже не понадобилось её обрывать, достаточно было взглянуть в её сторону. В таком случае, обратился Уолф Гвен, мы опять оказываемся перед выбором. Мы выяснили, что я не бросаю расследование, а ваш отец не отказывается от моих услуг. Значит, Как я уже говорил, окончательное решение за вами. Вы получите доказательства, если настаиваете. Так что? Ты сказал? Обрушилась на меня Маделин, что всё это ради Гвен. Так и есть, возразил я. Тебе тоже стоит приехать к нам и посмотреть, что стало с Оранжереей. Гвен Всё так же глядела на Вулфа, но уже без прежнего упрямства. Она словно стремилась увидеть его насквозь. Я уже говорил, сказал ей Вулф. Во что обойдутся доказательства, которых вы требовали мне и вашим близким? Думаю, надо упомянуть и о том, во что они станут ещё одному человеку, мистеру Рони. Его надолго упрячут за решётку. Возможно, это отразится на вашем решении. Если у вас есть хоть малейшее подозрение, что для этого потребуется подтасовывать факты, откажитесь от расследования. Он настоящий негодяй. Я бы не стал пускаться в крайности и называть его ничтожным, склизким, жалким червяком. И всё же, он презренное создание. Вашей сестре, кажется, что я хватил через край, но интересно, каким ещё образом я должен был это преподнести? Неужели надо было просто намекнуть, что он быть может не совсем вас достоин? Но этого я не знаю, потому что не знаю вас. Зато я знаю, что относительно него был прав, и докажу это, если вы мне прикажете. Гвен встала с места, она перестала смотреть на Вулфа, впервые с тех пор, как окинул меня растерянным взглядом, и обвела глазами родных. Я дам ответ перед сном, твёрдо произнесла она и вышла из комнаты.